Это последняя палата окружности, объявляет старейшина Ойрок. Здесь представлены миниатюрные копии императорских дворцов. После осмотра мы пройдем в центральную часть, где размещаются крупногабаритные экспонаты. Итак, приступим. Первые описанные дворцы восстановлены по иллюстрациям в хрониках, поэтому могут быть не совсем точны. По сути своей, первые дворцы были шатрами, Их можно было складывать и перевозить. Однако некоторые из них, тем не менее, достигали внушительных размеров. Дворцы дивно хороши, что складные, что стационарные. Яркие, пестрые, блестящие, узорчатые, живописные. Особенно мне нравится дворец-шатер для лесного кочевья, у которого на зеленых стенках пришиты деревья и олени, чтобы лучше мимикрировать в лесу. «Вот в этом размере они правильнее», – говорит Сашка, задумчиво рассматривая более поздние саманные постройки. «А то настоящие выглядят так сильно увеличенные кукольные домики». Налюбовавшись на дворечике, мы выходим в центральную часть. Она поделена надвое. С одной стороны разнообразный императорский транспорт, с другой – природа муданга. Начнем с устройств для путешествий – объявляет Ойрок, отпив из фляжки чего-то освежающего. Поскольку мы не сразу научились пользоваться лошадьми, первые транспортные средства предназначены для переноски слугами. Следующая эпоха – передвижение на валах. Когда, наконец, приручили лошадей, появились вот такие легкие повозки со смягченными колесами и уже попытки совершенствовать их привели к развитию инженерного дела. В результате создавались транспортные средства, работающие на дровах, химических реактивах, горячих камнях и так далее. Разнообразные императорские повозки, тоже очень красивые, расписные, с резными украшениями. Поглубже представлена эволюция тазикообразных муданских автомобилей. Раньше они были совсем круглыми, но постепенно приобретали прямоугольность. За ними следуют разноцветные блестящие унгутцы, перламутровые и переливающиеся, похожие на гигантских жуков. Над всем этим возвышаются звездолеты, большие и маленькие, яркие и незаметные, с лапками, плавниками, копытцами и усиками, военные и пассажирские, гламурные и жутковатые. Неудивительно, что музей такой здоровенный – Замечает Сашка, вертясь на месте, чтобы осмотреть как можно больше кораблей. Азамат, а у вас что, не принято на борту название писать? Название, переспрашивает Азамат, поднимая брови. Ну, имя корабля. А у кораблей есть имена, уточняет Азамат, заинтересованно. Э, ну вот, ваш звездолет, как называется? Он принадлежит классу захвата. Двигательные механизмы «Паук» и «Стремнина». Не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете. Как же? Я про имя корабля. Вот, например, у маршала Ваткина корабль называется «Девочка». От земли на Горнет ходят рысовые корабли. Красный гигант, голубая даль, стриж. Неужели у вас таких названий нету? Азамат переглядывается с «А машинам вы тоже имена даете?» Интересуется духовник. «Или там кофеваркам?» «Нет!» – ржем мы с Сашкой. «Еще только кораблям, которые по воде плавают». «Это очень любопытно!» – задумчиво произносит Азамат, потеряя нижнюю губу. «Надо будет что-нибудь про это почитать. Именование транспорта. Надо же!» Старейшина Ойрок перегоняет нас на вторую половину центральной части – где располагается выставка естественной истории. Начинается она с камней и металлов, с указаниями, где на муданье известны их месторождения, на какой глубине обычно встречаются, с какими другими породами ассоциируются. Далее следуют гербарий, методично разложенные и засушенные растения или их кусочки, рисунки с натуры, фотографии, спилы стволов, семена и плоды. Все это снабжено подробным описанием, где какая травка встречается, не ядовитая ли, чем может быть полезна в хозяйстве. За растениями следуют грибы в виде восковых или деревянных муляжей и животные. Тут и чучела, и скелеты, и ракушки, яйца, гнезда, фотографии, фигурки. В общем, все, что только можно сохранить от зверья. «Да, у вас вся планета по метру описана», – поражается Сашка, изучая карту распространения мелкой ночной бабочки. «Конечно», – довольно отвечает старейшина, – «когда император требует добыть ему зверушку, подданные должны знать, где ее добыть. Многие императоры, в их числе особенно выделяются иссекал любознательный, аскоряк мудрый и аэда гидроглазый вложили немалые средства и собственные усилия в изучение нашей планеты. Они созвали умнейших людей, составили справочники и собрали коллекции. Император Аэда лично спроектировал туннели под Ахмадульскими горами и подводный путь на Орл. К сожалению, он не дожил до постройки последнего, но все же проект был реализован, и теперь любой житель Муданга может полюбоваться богатым подводным миром Южного моря. Таришина делает широкий жест в сторону витрины псевдоаквариумом. Слегка подкрашенный прозрачный гель помещены муляжи рыб и вполне настоящие кораллы, раковины моллюсков и искусно сделанные анимоны. А Эда был таким умным человеком, сокрушенно качает головой мат. Как? Ну как он мог проиграть Джингошем? Ему не помогал бог войны, – пожимает плечами Алтангирел. Чем глубже в зал, тем больше млекопитающих. Такого слова, правда, муданшно не знают. Звери рассортированы посреди обитания, по хищности, травоядности и по пользе для человека. Наконец-то мне удается поближе рассмотреть водровую кошку в отделе хищниками-вредителями. Она действительно желтая, чуточку в рыжину, Уши округлые, широкий нос, как у тигра, светло-желтые глаза под насупленными бровями. По одну сторону от нее выставлены всевозможные куницы, норки, горностаи, росомахи и какие-то неизвестные мне звери размером с медведя, но с длинным хвостом. По-другую косматые тигры и львы, лысые пантеры с южных островов, гигантские степные коты, питающиеся гигантским размером с морскую свинку степными мышами. Как всегда, муданский язык очень любит все категоризовать. Вот есть слово «кот», и от него «степь-кот», «выдра-кот», «грива-кот», «лысый-кот», «лес-горы-кот». Последний вообще нечто исполинское. Огромный белый барс в густющем меху. Правда, лицом не вышел. Больше похож на домашнюю кошку, чем на леопарда. Носик узенький, мордочка острая, Большие треугольные уши, Огромные глаза, душка, короче говоря. Лиска, гляди! И пиорнис вопит Сашка. Я ж подскакиваю, оборачиваюсь, и правда, В витрине напротив красуется птица-великан С топорообразным клювом и жуткими когтищами. И пеорнис или нет, я в них не разбираюсь, но что ты из этой серии. «Это у вас такое сейчас живет?» спрашиваю нервно. «Да, это из великих лесов. Там много всякой странной живности. Вот посмотри, рогатые черепахи, длинноногие совы, бескрылые лебеди, великие грифы, пятнистые львы». Витрина и правда представляет собой Собрание доисторических тварей. Не динозавров, конечно, но все равно совершенно невообразимых. Украшает экспозицию трехметровый мамонт, правда, не такой косматый, как на детских картинках, скорее пушистый, на манер кролика. Слоната я и не приметил, протягивает Сашка. А замат. Так это что, в самом деле ныне живущие на муданге звери? Ну да, а что вас удивляет? Они, правда, плохо изучены, потому что мы стараемся не соваться в великие леса, особенно после того, как проложили сквозь них монорельс. Некоторые еще на западных островах встречаются, например, нелетающие птицы. Понимаешь, вот этот, я показываю на момента, и вот этот, тыкую в гигантскую птицу, у нас раньше жили, но вымерли. То есть реально давно жили, Люди только кости от них и видели, и восстановили облик. «Ты думаешь, они сюда с земли попали?» «С ума сойти, сколько открытий!» «Слышите, старейшина?» «Да-да, внимательно вас слушаю», — кивает Ойрок. «Это очень интересно, очень-очень. Мы всегда подозревали, что люди попали на муданг через зияние в великих лесах. Но чтоб и звери тоже». «А чего удивляться?» — говорю как будто зверь не может забрести в зияние по ошибке, как и человек. Мне вот другое интереснее. На Земле естественных зияний нету. Во всяком случае, никто их не находил. А уж мы свою планету знаем до миллиметра. Как вы оттуда-то выбрались? «Зияния не пожимает плечами Азамат. «Они могли быть, а потом закрыться. И в любой момент могут открыться новые?» Хорошенькая перспективка. Нет, ну, есть зоны повышенной вероятности. В общем, выяснять нужно этот вопрос. Нас прерывает хныканье Алика. Надо сворачиваться, говорю. Ребенок устал. Сейчас нам будет скандал. Да-да, конечно, вам осталась всего одна витрина. Ирликовое отродье. Вот здесь вы уже видели обычного барса. А вот напротив полюбуйтесь. Барс демонический. Скотина на стенде очень похожа на обычного, только угольно-черная и на коротких лапках. За цвет обозвали, что ли? А вот шакал. Ойрок поспешно перебегает к следующему экспонату. Шакал тоже черный, большоухий и тоже как будто с провисшим брюхом. Это их звериные ипостаси, тараторит ойрок. Далее смотрите человеческая. Мы переводим взгляды вправо, И видим нечто, то ли чучело, то ли мумия голого человека, частично поросшего шерстью с огромными ушами и когтями. «Ой, фу!» Сашка поспешно отворачивается. «Мы с Янкой более привычные к противным зрелищам, но и то смотрите омерзительно. Хорошо, что мама где-то в соседнем ряду заплутала». «Какая гадость!» – говорю поставили бы хоть где-нибудь незаметно в середине экспозиции. А то теперь так и будет вспоминаться. Сюда ведь и с детьми прийти могут. Да и женщины ваши все посыплются. Да, соглашается Замат. Экспонат действительно очень неприятный. Может быть, лучше будет его убрать? Старейшина хмурится. Наш музей создан для того, чтобы люди могли получить знания и определить существ, встреченных в лесу. Если мы уберем этот экспонат, люди не смогут узнать, как выглядит лесной демон в человеческом облике. Поэтому чучелу тоже непонятно», – качает головой замат, «Лучше уж тогда сделать муляж или фотографию». «Фотографии у нас нет», – разводит ругами старейшина. «А для муляжа нужна основа. Если бы кто-нибудь поймал демона и привез к нам, мы бы сделали муляж, но это очень дорого». «Я попробую добыть вам фотографии», – внезапно предлагает Азамат. «Ты что, сдурел?» – выпаливает Гирил, забыв, что вокруг кто-то есть. «Это же чудовищно опасно!» «Расслабься!» – успокаивает его Азамат. «Я думаю, что у меня могли сохраниться фотографии с того раза, когда отец подстрелил демона в худоле». «О, это было бы так великодушно с вашей стороны!» Старейшина низко кланяется. Алтангирел облегченно выдыхает, а Замат подмигивает мне. Алик испускает предупредительный вопль. Так, все, говорю, пошли отсюда. Ирликовых детищ посмотрим в другой раз. Не самое приятное зрелище. Тирберж собирает отставших, и все вместе мы покидаем здание музея, чтобы угнездиться в уютном полутемном трактирчике где можно спокойно покормить ребенка и переварить информацию. Я даже не предполагала, что этот музей настолько серьезный проект. Вроде уже столько времени тут живу, а все никак не привыкну к мысли, что муданжцы не просто дикое племя на границе обитаемой вселенной, а развитая нация, ценящая свою культуру и планету. Нация с огромной исторической памятью и изрядными научными достижениями. Если раньше мне казалось, что все так просто, надо обучить их делать все правильно, открыть им глаза на истину, то теперь я начинаю чувствовать, что лезу со своим уставом в чужую цивилизацию, у которой есть свои недостатки, но и свои достоинства, порой перевешивающие. Азамат обнимает меня и целует в висок. Музей произвел тягостное впечатление. А? Нет, просто задумалась, как бы все не испортить. У нас на Земле так было. Одна страна круче других. Большего достигла в науке и технике, и все на нее равняются. А потом глянешь, все вокруг одинаковое. На одном станке сделано. И ни тебе культуры, ни языка, ничего. С одной стороны, хорошо, все сытые и здоровые. А с другой, в общем, боюсь, как бы мы, земляне, и вас не подмяли потому что от ваших предков на земле осталось несколько книжек и набор сооружений, на которые туристы приезжают поглазеть. «Я не устаю поражаться», – медленно произносит Азамат. «Да чего же мы разные? Уж вроде и знаю тебя, столько всего вместе прошли, но ведь и в голову не придет, что женщину могут волновать такие глубокие проблемы. Но раз волнуют, то спешу тебя успокоить». Мы не настолько наивны, чтобы хватать все и сразу без разбора. Ваша медицина нам нужна, это несомненно. Наверняка есть и другие достижения мысли и опыта, которые мы с удовольствием бы переняли. Возможно, наши представления о семье не идеальны, но муданжский народ любит и ценит свою историю и свою землю. И нам не так просто навязать чужие представления. В конце концов, мы не первый век в космосе, и до сих пор это никак не повлияло на жизнь на планете. Конечно, если мы установим более тесный контакт с Землей, влияние усилится, но мы будем осторожны. Муданг не исчезнет и не станет ухудшенной копией Земли. Это я могу тебе обещать. Это очень приятно слышать, вздыхаю я, укладывая на подушку заснувшего Алика. Потягиваюсь. Съедим чего-нибудь? Столько всего интересного в музее. Я даже не заметила, как оголодала. Да, сейчас вон хозяин идет. Кстати, Лиза, не в тему, но... Так, ты это серьезно насчет второго ребенка? Ужимаю плечами. Наверное, да. Только не прям подряд. Через годик где-нибудь. А ты что-то имеешь против? Я? Ты что, наоборот? Ты же знаешь, я всю жизнь мечтал, что у меня будут дети. И как я их буду учить всему, что сам умею? Боги! Да я как представлю, что вот хотя бы Алик подрастет, говорить научится, сколько бы мы вместе всего сделали, и на лошадях бы катались, и по морю ходили, и звериные следы читать бы я его учил, и руками работать. Я сижу киваю его словам, счастливое аж внутри что-то сжимается. Все-таки ни с чем не сравнимое удовольствие, когда можно просто взять и сделать человека счастливым, без жертв и почти без труда. Будет тебе второй ребенок, будет тебе хоть десять, если со всеми управишься. Алтангерел От благостных размышлений и пылких речей нас отвлекает происходящее за соседним столиком. Алтангирел стоит неподвижно, глядя в пространство широко открытыми глазами, эцыган его окликает, видимо, уже не первый раз, но без толку. Погоди, может, у него предсказание пошло, говорит ему Азамат. Да нифига, знаю я, как это выглядит, когда он пророчит, мотает головой Эцыган. Такое впервые. Ау, солнце, очнись! Алтангерил внезапно вздрагивает, пытается как будто бы шагнуть вперед и падает. Мы все кидаемся к нему. К счастью, он все-таки приходит в себя, с трудом, но садится и мотает головой, мол, все в порядке. Азамат смотрит на него прищурясь и разгоняет всех лишних. Остаемся только мы и Эцоган. В чем дело? Тихо спрашивает он. Будет тебе второй ребенок, убитым голосом сообщает Аутангирел. И раньше, чем ждешь. Слизы, все будет хорошо. — быстро спрашивает Азамат. Алтангирел невнятно кивает. Вид у него несчастный и усталый. — Все-таки предсказание! — удивляется цыган. Алтангирел съеживается и прячет лицо в коленях. Оттуда изнутри клубка, в который он смотался, раздается то ли стон, то ли согласие. — Ммм... Я лезу в Азаматову сумку, где он всегда носит составленную мной аптечку на все случаи жизни. Извлекаю антистрессовое, подзываю перепуганного хозяина, заказываю воды. Растворяю таблетку и вливаю в алтошу, которого для этого приходится чуть не силком раскрутить. Еще через пару минут он успокаивается. Эциган, мы отсюда полетим обратно в столицу, заявляет он. Мне обязательно нужно поговорить с наставником. Мне открылся новый способ предсказывать. Я предпочел бы им без крайней нужды не пользоваться.